Что же касается подданных, то когда снаружи мир, то единственное, чего следует опасаться, — это тайные заговоры. Главное средство против них — не навлекать на себя ненависти и презрения подданных и быть угодным народу, чего добиться необходимо, как о том подробно сказано выше. Из всех способов предотвратить заговор, самый верный —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 ибо ему не у кого будет искать убежище. По этому поводу я мог бы привести немало примеров, но ограничусь одним, который еще памятен нашим отцам. Мессер Аннибале Бентиволье, правитель Болоньи, дед нынешнего мессера Аннибале, был убит заговорщиками «Канески», и после него не осталось других наследников, кроме миссера Джованни, который был еще в Колыбели. Тотчас после убийства разгневанный народ перебил всех Канески, ибо дом Бентеволье пользовался в то время народной любовью. И так она была сильна, что когда в Болонье не осталось никого из Бентеволье,